Глава 17. Выдержки из новостных инфолент Союза Западных Кластеров Ситуация, когда один кластер узурпировал доступ к первохраму и алтарям трех божеств, является абсолютно неприемлемой. Мы оказались лишены огромного пласта квестов, ежедневных благословений и линейки уникальных артефактов. Мониторинг топовых аукционов русского кластера легко вскрывает возникший дисбаланс в добыче, а также потенциал злоупотребления и усиления самозванных хозяев первохрама. Кто дал им право становиться буфером между основной массой игроков и богами темного пантеона? Как мы можем спокойно наблюдать продажу жреческих статусов, уникальных заклинаний, сотен килограммов мифрила и мешков слез камня? Почему все эти богатства сосредоточены в руках слабосильного кластера и охраняются одним-единственным кланом, с трудом вошедшим в рейтинг ТОП 1000 вертмира? Наши аналитики внимательно изучили многочисленные скриншоты, появившиеся в сети после празднования языческого «Парренс Дэй» в Первохраме. Корректные сигнатуры файлов позволяют нам полностью исключить подделку и сделать однозначный вывод. Невероятный артефакт, крафтовый трон неназываемого существует! Шокирующий потенциал и порядок стоимости предмета уже успели оценить многочисленные отряды гильдии вольных добытчиков. Не остались в стороне и арт-хантеры от топовых гильдий. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что мертвые земли вскоре станут новым клондайком для авантюристов всех мастей. Дополнительным мотиватором могут послужить слезы камня, драгоценной чешуей, покрывающие стены первохрама. Оценочная стоимость кристаллов колеблется от 10 до 50 миллионов золотом. На правах рекламы отряд трофейщиков «Зеленокожие мародеры» предлагают свои услуги по утилизации и зачистке стен первохрама. Имеем в наличии алмазные скрипки и бездонные сумки. В качестве оплаты – процент от добычи. От заказчика требуется довести отряд до цели и обеспечить безопасность работ. Жуткая практика азиатских кластеров по насильственной оцифровке малолетних детей достигла... «Кровавого апогея в варварском ру-секторе». Сотни малышей вырваны из реальности, лишены привычного детства, ласковой опеки государства и заботливого присмотра ювенальной юстиции. Кто защитит их от насилия? Кто убережет от дурного? Кто расскажет о новом мире и вложит в их головы ростки толерантности – демократии общечеловеческих свобод и ценностей из журнала квестовое обозрение на текущий момент наблюдается невероятный всплеск квестов завязанных на первохрам, алтарь темного пантеона и альянс его стражей в платной версии к о Вы найдете координаты всех НПС и максимально подробную информацию по всем известным заданиям. Среди них семь небоевых. Разведка, картографирование местности, снятие портальных координат, засветка противника, поставка расходников силам вторжения, саппортные роли, а также добыча структурных элементов, кости, тянь, луна, камни, первохрама и... Tədə 16 боевых квестов для уровней 100+, с общим наградным потенциалом в 390к опыта и 8к очей веры. Призовые предметы, фракционные изменения и очки славы подсчету не поддаются. Особняком стоят три повторяемых задания на смертные жетоны бойцов Альянса Стражи Первохрама, осколки алтарей и кронок. Кровь темных богов. Не совсем понятен смысл квеста на отлов жрецов темной стороны с доставкой в ближайший храм Светлоликова. Просьба выполнивших задание переслать редакции журнала полные логи. В качестве нашей стандартной награды бесплатная годовая подписка на квестовое обозрение. Глобальная рассылка по кланам РПГ-кластера. Вольные жители Средиземья. Совершилось! Истинные Валар пришли в наш мир. Грохочет в божественной кузнице Молот Ауле, великого мастера, учителя Майрона и Куруму. Уже слышна поступь Пресветлой Яваны, покровительницы всего живого. Но недолгой может быть наша радость. Оболганы вернувшиеся, названы... Темными, и сонмы лицемеров точат клинки, дабы сокрушить наших богов. Сыны и дщери арды, к оружию. В сей день только вы можете защитить их, как они вели и оберегали вас. Объявление Герольда на главной площади Вольного города реконструкторов. Бойцы! У стен первого намечается грандиозный бугурт. Покажем тряпичным батарейкам превосходство правильного строя и честного железа. Мы ждем вас всех, вольных лучников и тяжелых пехотинцев, латную конницу и истовых берсеркеров. П.С. Сталь сталью. Но не забудьте нацепить ювелирку на все виды магических сопротивлений. Многоголосая гудящая толпа торопливо втягивалась в гостеприимно распахнутые ворота главного храма Светлоликова. Народ радостно голдел в ожидании халявного двухчасового бафа от патриарха, щепотки очей веры за прослушанную проповедь и вполне вероятной выдачи массового квеста. В последнее время светлые боги не скупились, задания сыпались как из рога изобилия. Игроки в основном перлись от халявы, а вот сорвавшиеся морщили лбы. Не нужно было обладать даром провидца, чтобы разглядеть, против кого направлен луч ненависти и с кем белесое жречество стравливает жадных до ивентов в школоту и домохозяек. Идеологическая война набирала обороты. Новообразованная структура темных комиссаров схлестнулась за умы и сердца игроков в неравной битве с хомячеством. «Откажи светлым богам сегодня, дабы завтра они не посмели отказать тебе. Не стоит дарить им монополию на веру. Не ведись на слова, цена им медный грош, суди только по делам. Кто подарил Друмиру умение легкой смерти?» Кто живет интересами сорвавшихся, работает на репутацию русского кластера и рейдит взорвавшихся супостатов? Из-за кого вдруг засуетились светлые боги, вновь вспомнившие о нуждах паствы? «Думай, решай и помни, сражаясь за неназываемого, ты бьешься за свое будущее, выступая за светляков, ты продаешь свой меч за тридцать серебренников и выступаешь марионеткой в чужих руках». Я шел среди толпы, укрывшись от радаров тенью неназываемого, а от любопытных взглядов глубоким капюшоном плаща. Плотная коробочка экс-наемников берегла меня от давления ломящегося за бесплатным сыром народа. Парни изъявили желание вступить в клан, прошли все тесты и получили высшие рекомендации от Оркуса. Номинально бойцов уже поздравили с завершением всех формальностей, однако слать им долгожданный инвайт я не торопился. С недавних пор так стражей первохрама или «Детей ночи» гарантировал ярость светлых жрецов. И если значок Альянса еще можно было скрыть, то клановая принадлежность автоматом просаживала фракционные отношения до уровня абсолютного нуля. Довольно часто это причиняло немалые неудобства. Соклановцы ворчали в полголоса, кроя матом светлоликую братью «Времена веселой вольницы новорожденного мира на наших глазах» уходили в историю. Друмир становился многополярным, дробя и разделяя игроков на все более мелкие группы. Появлялись заклятые враги, жаждущие мести за удар в спину, полные злобы за украденный килл именного моба или проигранный в ролле лут. Кланы опутывались кровавыми долгами нарушенных договоренностей и вероломных нападений — Эльфы гнобили гномов, те им отвечали взаимностью, орки резали людей, а хуманы секли всех подряд». Некогда веселое отыгрывание ролей формировало новые привычки и плавно перерастало в расовую ненависть. Вполне вероятно, что через пару тысяч лет молодая поросль каждый из рас будет со скептическими ухмылками слушать дедушкины легенды о том, что все населяющие Друмир народы некогда произошли из одного источника. Слушать и нежно полировать сталь верного клинка, втайне мечтая о скором походе на нечистых орков, хуманов или эльфов. Из боя юноша обязательно вернется героям, бросив к ногам любимой ожерелье доблести. Из вражеских ушей. да Пока же кластеры обрастались стенами, кланы захлебывались в гонке вооружений, а замки скалились острой сталью и укутывались в многослойную пленку силовых щитов. Теперь вот еще и светляки поперли буром, клеймя все, что способно отбрасывать тень. Я впервые попал в английский кластер и теперь осторожно крутил головой, высматривая достопримечательности — Окружающие строения выглядели величественно и монументально. Здания гильдии казались дворцами, а сама королевская резиденция гордо подпирала облака и отбрасывала тень на треть города. Такое ощущение, что ресурсы, сэкономленные на проработке архитектуры русского кластера, с лихвой выплеснулись на благословенные земли англосаксов. Как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Окончательно добивая хрупкий баланс, наглы возвели у себя главный храм Светлоликова, дающий материнскому кластеру немалое количество бесплатных плюшек. Лихие парни, преждевременная смерть от скромности им явно не грозит. Ну да ничего, сейчас мы тут кое-что подрихтуем. Сунуться в самое логово противника меня заставила не жажда приключений, а данное лос-обещание и непрекращающаяся атака на Неназываемого. Когда, вручив на хранение Асмодею гуттаперчевую тушку Тавара, я вернулся порталом в Первохрам, то первое, что приковало мой взгляд, была фигура Неназываемого, застывшая на обычно пустующем троне. Пальцы бога, судорожно вцепившиеся в подлокотник, плющили декоративные накладки черненого серебра и крошили благородный оникс. Кровавый пот стекал по вискам павшего, однако утереть его было некому. Верная Макария скрутилась калачиком в ногах у главы пантеона и, обхватив голову руками, скулила от боли. Рядом метался разъяренный и не знающий, чем помочь Ауле, размахивающий светящимся и брызгающим каплями магмы молотом. Временами он замирал на мгновенье, прищурившись, высматривал что-то в астральных далях, а затем с молодецким хеканьем сбрасывал разряд накопленной энергии по невидимой мне цели. Реальность едва заметно вздрагивала, воздух в первохраме плыл, словно над домной. Вряд ли Ауле бил прицельно. Увидев настоящего противника, повел бы себя по-другому, однако и бездействовать он не мог, поэтому лупил килотонными магическими ударами по площадям, куда Бог пошлет. Пугающая ярость отца всех гномов загнала в угол мой комитет по встрече. Я и сам слегка просел на задние ноги, ощутив на себе тяжелый бычий взгляд красноватых, глаз, украшенных сеткой полопавшихся сосудов предостерегающе поднял руку. «Спокойно, аулы свои, сейчас совсем всем разберемся». Быстро взбежал по ступеням трона, бесцеремонно перепрыгнул через растянувшееся тело Макарии, успев засечь удивленный взгляд богини. Ухватил неназываемого за предплечье и тут же отдернул руку. «Черт, да он же горячий, как процессор с неработающим кулером, градусов шестьдесят, не меньше. Обернулся в дальний угол, где ныкались мои штабники». «Визардов сюда!» пусть бегом наморозят побольше льда Обкладывайте павшего со всех сторон у него жар вновь повернулся к богу не называемый что происходит триста одиннадцатый мать твою так отзовись молчит крепко же его прижало Спустился на пару ступеней ниже, уступая дорогу первому гонцу с двумя ведрами ледяного крошева. Есть у наших парней такая забава — заморозить кубик метр на метр с горстью золота внутри, а затем долбить его с двух сторон любыми видами холодного оружия. Кто первый добрался до клада, тот и молодец. Нагнулся над вздрогнувшей от прикосновения Макарьей, приложил ладонь к божественной шейке и облегченно выдохнул. Тут все в порядке. Я не градусник, но температура явно нормальная, хоть и плющит ее, похоже, знатно. Ноги павшего уже по колени присыпало льдом, бодрая капель зазвенела по каменным плитам, сливаясь в журчащие весенние ручейки. Болезненно осунувшееся лицо — кинул багровый румянец и тихий голос не называемого прорезался в моей голове спасибо павший ты как теперь уже лучше чем тебе можно помочь может маны надо или массовую молитву с жертвоприношениями устроить говори бог едва слышно хмыкнул маны завались «Пропускной способности каналов не хватает, да и реакции. Меня минимум втроем давят. Едва успеваю ставить щиты и латать провехи». «Да, хреновый расклад. Махаться в две руки против шести». «Так что делать-то?» «У меня нет возможности для контрудара, но его можешь нанести ты». Отдай долг, Лос, убей патриарха светлаликова, Это не прервет поток энергии к Богу, но выбьет из цепи важнейший элемент, значительно понижая КПД и искажая монопоток. Хм... Ценная информация, до этого павший никогда не озвучивал, насколько первожрец важен для своего бога. Если верно, что на поток накладывается отпечаток личности посредника, то к подбору его кандидатуры следует подходить более чем тщательно». Вот у Светлоликова такой возможности не было. Ему изначально прописали гонористого старика на Непися, а меня, неназываемый, выбрал сам. Не знаю только за какие заслуги. Стоит гордиться? Я с жаром кивнул, словно школьник, получивший секретный пакет с самой главной, тайной, и заданием доставить его лично в руки большому командиру. Сделаю. Продержись еще немного, ух, и умоются кровью все те, кто сомневается в нашем миролюбии. Тихушный девиз ботаника не подвел, боевой настрой пришел мгновенно. «Штаб, работаем! Слушай текущую задачу!» Вот таким вот макаром, или, в другом мире нужно говорить, такой вот макарией, моя группа и оказалась в главном храме Светлоликова. Со мной шла четверка визардов, перед которыми стояла лишь одна задача — выдернуть нас домой после применения паучьего кинжала либо в случае фатального форс-мажора. Плюс рядом сопел от натуги еще один занятный кекс по имени Бадабум. Парень считал себя жутко коварным и придумал для своего воина оригинальный билд — вкладывать все поинты в силу. Мол, я бью только дважды, один раз по голове, а затем по крышке гроба. Однако не срослось. Вламывал он, конечно, крепко, да вот только редко. Критично не хватало ловкости. Парень глотал все входящие и раз за разом мазал в ответ. К тому же колосс покоился на глиняных ногах. Толщина тушки была урезана в пользу силы удара, ибо Дабум постоянно складывал сотни после пары-тройки прошедших по нему критов. В принципе, такая раскачка имела смысл, только вот требовала немалого доната. Вместо однорукого инвалида нужно было создавать стандартного воина, а уж затем, путем солидного вливания реала, гипертрофировать одну из характеристик. Хочешь воина-уворотчика? Продай машину, утрой ловкость. Мечтаешь о стальной почти непробиваемой шкуре? Вложи годовую зарплату в артефактную броню. Нравится умирать последним из всего рейда? Возьми кредит, вложись в телосложение. Ну и так далее по списку. покажи из Бодобума получился неплохой грузчик, но никак не... «Одним махом семерых побивахом». Парень комплексовал, искал свое место под солнцем и копил бабло на эликсиры, выправляя кривую конфигурацию персонажа. Возможность рерольнуться во что-то более толковое он потерял вместе со срывом, увлекшись на первых уровнях довольно успешным геноцидом зайцев, кроликов и ижи с ними. Однако конкретно сейчас я использовал его самую, что ни на есть, сильную сторону. Воин тащил в храм наши дары от темного пантеона. Надеюсь, светлякам понравится. Му-ха-ха! Под огромным куполом, щедро зашпаклеванным золотом английскими дизайнерами гастробайдерами собралось тысячи две народу. Бадабум шевелил губами, пытаясь пересчитать паству, нежно поглаживал сделанный на заказ именной пятипудовый молот Банхаммер и жмурился, как кот в мышином раю. Наш клин продавливался сквозь людские массы поближе к подиуму, с которого обычно произносил свои эмоциональные речи зловредный патриарх. Покоившаяся невдалеке золотая плита алтаря сверкала обжигающим кожу сиянием, была украшена тончайшей резьбой и невероятным количеством драгоценных камней, явно отобранных лишь по одному признаку — размеру. «Занятно, что не только я жадно приглядывался к бесхозному сокровищу. Это вам не жалкий килограммовый слиток золота, выставленный в японском музее? Впрочем, его тоже умудрились украсть». Перестраховываясь, я едва заметным кивком указал Бадабуму на алтарь. Воин согласно прикрыл глаза, вижу, мол, «не слепой». За спиной у сдерживающей толпу цепочки воинов света распахнулась укрытая среди росписи и лепнины дверь. Ну, здравствуй, конкурент по вере, давно не виделись. Твой хитрый дебаф до сих пор стягивает удавкой мою дневную регенерацию маны, прям-таки умоляя прикончить тебя и избавиться от неудобного бордового маркера. Патриарх выглядел откровенно хреново. Его глаза слезились, загорелую кожу на глазах покрывали расползающиеся синюшные язвы. За время проповеди жрец несколько раз был вынужден осенять себя святым кругом, призывая силу Бога и восстанавливая падающие в закритичные величины здоровья. «Это кто ж умудрился на моего кровника навесить такой долгоиграющий дот?» Старпёр брызгал слюной и клеймил тёмных. Он сетовал на проклятие, накрывшее верхушку жречества, рвал на себе одежды и демонстрировал гнойные раны, призывая слуг неназываемого к ответу «За насланный мор!». Я даже поймал на себе вопросительный взгляд одного из моих визов. Пришлось покачать головой. «Нет, не наших рук дело. Хрен его знает, отчего его так штырит». Патриарх начал срываться на невнятную скороговорку. Проповедь явно приближалась к концу. Так нечего тут квесты дурацкие раздавать. Бадабум! Твой выход. Получив в приват условленную команду, воин поднатужился и вывалил из инвентаря бочкообразное яйцо древнего Василиска. Хекнув, поднял его над головой и метнул в служебную часть храма между жрецом и дверью во внутренние покои. Бинго! В лоб никому не прилетело, лишь зазвенели осколки миниатюрного фонтана с розовой водой. Однако бросок зачетный, идеально перекрывающий потенциальные пути отступления и загоняющий дичь в наши руки. Ну а теперь, собственно, сам загонщик. Цыпа-цыпа. Активирую умение на сетке при этом непроизвольно нахохлившись и смущенно морща лоб. Ну не мужская это обилка, стрёмная! р Торжественный рёв возродившегося древнего существа вынес наружу осколки цветных храмовых витражей. и Радостно запищала многочисленная шкалота, хватаясь за острое железо и переключаясь на боевые раскладки магических панелей. Толпа закачалась в разные стороны. Одни стремились пробиться поближе и кольнуть булавкой могучего монстра, другие пытались разорвать дистанцию для безопасной работы магией и метательным оружием. Жжжжжж! Первая волна парализации прокатилась по залу, превращая сотни фигур в удивленные статуи. Бам! Просвистел могучий хвост с одинаковой легкостью, дробя вытюрные колонны и окаменевших игроков. Линейка бафов и тщательно подобранных резистов сработала штатно. Опыт из прошлого боя с Василиском не прошел даром. В нашей группе лишь один из визов застыл причудливым изваянием, тараща глаза и беспомощно заваливаясь на бок. Патриарх и его воины предсказуемо вмешались в бой. Другой реакции НПС на прямую атаку и разрушение в храме мы и не ожидали. Старичок что-то бодро кричал речитативом, храмовники тупили клинки о чешую монстра, а из тайных щелей ползла многочисленная подмога. «Лос, меня задери! Нужно торопиться!» Визарды подались назад, удерживая максимальную для группового портала дистанцию и стараясь не подставляться под убийственный хвост Василиска. Каменная кроша вылетела со всех сторон, внутренних колонн уже практически не осталось, и, происходя дело в реалии, здание бы уже давно сложилось вовнутрь. Однако пока что двухметровые стены держались, сковывая монстра до состояния последней шпротины в консервной банке. Тесновато, но потрепыхаться можно. Я пробирался к патриарху, танцуя среди камнепада и наслаждаясь сотнями единиц заемной набафленной ловкости. Механика игры послушно обсчитывала траектории летящих объектов, учитывала характеристики персонажа и, подключая мое внимание, покачивала тело из стороны в сторону, уводя с опасных векторов. Похрустывали суставы, стонали связки, но результат того стоил. «Я средневековый Нео!» Бум! Очередной булдыган снес все пассивные щиты и перекосил наплечник брони, пока я долю секунды тупил на всплывшее окно системного сообщения. «Внимание! Ваша воля подчинила тело, заставив его работать в запредельных режимах». Всемирное равновесие чутко отслеживает выходы за грани возможного, карая и милуя согласно воле своей. Эффект. Ловкость плюс один. Эффект. Порванные связки минус 15% скорости передвижения в следующие сутки. Вот и поправил я чуток свою позорную неуклюжесть. Причем терзают меня смутные сомнения, что этот метод был предусмотрен администрацией. Есть шанс, что наши смутные времена когда-то еще назовут «золотым веком», той сказочной эрой, когда достаточно было нажать на кнопочку, чтобы стать умней, или, заполучив топовый баф, поизгибаться в пляске клинков, дабы нарастить ловкость». Прослеживается вполне логичная цепочка развиртуализации мира. Характеристики поначалу однозначно цифровые, затем постепенно начинают поддаваться реальной прокачке физическими и умственными нагрузками. Ну а после вторичное сменяет первичное, вытесняя его в эпоху легенд и блинных героев. Шмяк! Огромная золоченая завитушка шарапнельным зарядом разбилась в моих ног. «Е-мое, так ведь и зашибить может!» Вновь рвусь вперед с тревогой, наблюдая, как вспухают порталы, выдавливая из себя прибывших на помощь королевских гвардейцев. За десяток секунд с момента воскрешения могучий Василиск уже вынес две трети игроков, что и не мудрено. За халявой притопала в основном разнокалиберная мелочь. Храм подрагивал, но стоял. Солнечные лучи били сквозь многочисленные проломы, тысячекратно отражаясь от внутренней позолоты и превращая битву в нечто сюрреалистическое. Я жмурился, ибо как ни крути головой, обязательно поймаешь в глаз золотого зайчика. «Вот и пара телохранителей ближнего ряда». Розовое жало посоха ненависти хирургически точным движением пробивает затылок первого хромовника а сжатый кулак в стальной перчатке коротким хуком сворачивает на бок голову второго. Острие паучьего кинжала нерешительно нависает над тощими лопатками патриарха, затянутыми в измазанную сукровицей тогу. «Злюсь на себя, но не нахожу в душе столько холодной расчетливости, сколько нужно для удара в спину». Хватаю беснующегося жреца за плечо, рывком разворачиваю к себе и ору в потрясенно распахивающиеся глаза. «Вспомни костяного дракона и проклятого тобой первожреца!» Бью клинком в чахлую грудь, насквозь пробивая медальон в виде солнца и пришпиливая его к телу. Руку парализует и намертво морозит на рукояти кинжала. Паучьи лапки артефакта противно копошатся в жертве, ломая ребра и пробираясь к энергетически важным точкам организма. Нас синхронно выгибает дугой. Патриарха выворачивает наизнанку покидающее тело душа, а меня корежат чужие воспоминания». Последние дни более или менее подробно, чем глубже в прошлое, тем смутней и мимолётней видения. Беседы с Богом, залитая кровью пентаграмма, оплывшая золотая статуя, непонятные и от чего-то пугающие обряды. Краем цепляющегося зареал сознания вижу, как фигура жреца начала заваливаться на алтарь. В последнее мгновенье успеваю ухватить старика за расползающуюся под стальной хваткой тогу и удержать от падения. Ё-моё! Да я чуть было не принёс его в жертву на собственном алтаре, осквернив тем самым храм и ступая на путь квеста «Дитя хаоса». Тело патриарха вздрогнуло в последний раз и осыпалось черным песком, мгновенно обратившимся в миллионы крохотных паучков. Сияние под куполом померкло, варварски выбитый из цепочки элемент нарушил гармонию магических потоков. Я мотнул головой, избавляясь от последних осколков чужих воспоминаний и торопливо сбрасывая в трей окошки системных сообщений, заспамивших внутренний интерфейс. «Принесенная вами жертва благосклонно принята божественной сущностью. Подтвержден текущий религиозный ранг, младший жрец Лос». Смена фракционных отношений с богиней. Статус «ненавистная тварь» улучшен до забавного уродца. Отработано особое умение. Получен 1% от накопленного жертвой опыта. Поздравляем, вы получили новый уровень. Текущий уровень 162. Поздравляем, вы получили новый уровень текущий уровень 163. расовый бонус интеллект плюс 1 классовый бонус сила плюс 1 телосложение плюс 1 доступны 10 единиц характеристик у вас 10 нераспределенных единиц характеристик Доступна одна единица таланта. У вас две нераспределенные единицы таланта. Внимание! Подсмотрено и изучено внеклассовое умение. Золочение. Да восияет мир благородным златом во имя его. Статусное ограничение. Жреческое. В обмен на одну единицу очей веры данное умение покроет тонким слоем сусального золота квадратный метр любой неживой поверхности. Ага, вот отчего у них все храмы зверкают, словно новогодние игрушки, а воины щеголяют в ювелирной броне. Ах! Растянутое эмоциональным всплеском время вновь приобрело свой неудержимый темп, и десятки клинков мгновенно сориентировавшихся храмовников нашли свою жертву. Несколько сработавших у воротов, рикошет и даже случайно проскочившее парирование арбалетного болта ситуацию не спасли. За первую же секунду мои хиты просели на четверть. Торопливо активирую 30-секундную неуязвимость, даю отмашку визам, валим». В городской черте эвакуатор в случайную точку не работает, для него нужны открытые пространства, так что уходить придется классическим порталам. Визардов осталось в живых лишь двое. Зацепил их таки беснующийся Василиск. Ну, да нам хватит и одного. Интерфейс на периферии зрения торопливо отматывает секунды до портального перехода и падения иммунитета. Ну, а я... Радостно ухмыляясь, безнаказанно резвлюсь среди волнами накатывающих храмовников. Укол, удар, выпад, есть опыт, еще. Эх, некогда лут подбирать, а ведь наверняка вкусняшки остались на столь высокоуровневых телах. Жаль, что умение святого бессребренника работает исключительно в битвах с другими игроками мгновение до переноса, кого б еще насадить на пику. Прямо перед носом вспухает портал, в воздухе замелькали разноцветные снежинки. Разум не успевает обработать факт появления искорбожественного присутствия, как я на рефлексах полосую розовым жалом поворачивающееся ко мне разгневанное лицо Светлаликова. Едва дотянулся, а может и рука дрогнула, «Кому я вру -то? Вы вот пробовали пробить в челюсть ментовскому генералу? А ведь он всего лишь человек». Кончик клинка развалил божественную щеку от уха до подбородка, пласт кожи и мяса отвис, оголяя пугающий оскал челюстей Светлоликова. Неверяще вскрикивает заключенная в посох душа демона, а затем принимается жадно чавкать и давиться каплями крови, украсившими розовое жало. Глава пантеона разъяренно взревел, просипел невнятное проклятие и наотмаш рубанул невесть откуда появившимся в руке полыхающим клинком. Доли секунды потребовались разогретой плазме, чтобы проломить мой полок неуязвимости. Однако именно эти мгновения и оказались спасительными. Хлопок портала выдергивает меня из-под удара. Последнее, что я успеваю заметить, это как счастливо улыбающийся бодобум заносит молот над вываленной прямиком на алтарь авиабомбой фаб 1000 «Переход». И физически невозможное эхо гигантского «Бум!» проносится над нашими головами. Бойцы ошарашенно трясут головами, а я потираю обожженную таки плазменным клинком щеку и потрясенно вчитываюсь в окошко системного сообщения. «Внимание! Получен новый статус! Личный враг Бога!» Конец четвертой книги.